Песня двадцать третья. Поэт рассказывает в этой песне, что он видел торжество Иисуса Христа, за которым следовало бесчисленное множество блаженных духов. Как птица иногда в ночной тиши, скрываясь в темной зелени деревьев, где свито ею теплое гнездо, с тоской глядит на т ь м у глубокой ночи. И с первым блеском утренней зари ждет появление солнца золотого, чтоб п о с к о р е е птенцов своих увидеть, чтоб тягостный, но все же сладкий труд опять летать за пищей е ж е д н е в н о й для маленьких детей своих пернатых. Так точно Беатриче в этот час внимательной казалась мне и чуткой, и не спускала в то же время глаз. Стой части неба, где светило дня, как будто замедляет бег свой быстрый. Я созерцал святой подруги образ в ее чертах, читая любопытство и трепет ожидания. Стоял, как человек уверенный, что скоро исполнится желание его. Не знаю, много ли времени прошло, но помню. Что желая успокоить меня и прекратить мое томление, мне наконец сказала б е а т р и ч а я "Смотри на эти сонмы душ блаженных, триумф Христа составивших. Смотри на все тобою пройденные сферы, принесшие созревшие плоды". В то самое мгновение мне казалось, что б е а т р и ч ь й л и к пылал огнем. н е и з р е ч е н н о й радостью сверкали ее всегда прекрасные глаза, как триви меж вечных нимф на небе сияющих всегда, так точно солнце, подобное тому, что светит нам живущим на планете скромной нашей, что з в ё з д а м сообщает яркий свет лучами озарял сон блаженных, невидимых почти в его сиянии. Сияние том увидел я тогда такое лучезарное создание, что выдержать не мог его сияние. О Беатриче, мог сказать лишь я, моя путеводительница, молви мне что-нибудь. И дева отвечала: сияние которого не можешь ты выносить, есть брат мой добродетель, и перед ней вполне бледнеют все. Другие добродетели на свете, могущество ты видишь и премудрость, которые открыли м е ж землей и небом путь к спасению. Тогда, как туча грозовая, разражаясь, с ударом грома молнию р о д и т и с вышины земле ее бросает, так точно дух мой, рвущийся вперед при зрелище таком преобразился и воспарив. Я точно видел сон, от самого себя вдруг отрешился. Где он витал, куда унесся он, я сам не понимаю и до ныне. Открой свои глаза и посмотри ты на меня. в с ё то, что пред собою ты видел, обновило так тебя, что ты мою улыбку можешь видеть, когда я в о с х и щ ё н н ы й вне себя. Услышал только это предложение столь для меня приятное, что я на свете до последнего мгновения его не позабуду. В этот миг вполне я походил на человека бесплодно напрягающего память, чтобы вызвать в ней забытое видение. О, если бы полимне и сестры ее помочь желая мне запели! на разных языках, чтобы воспеть улыбку той, которая при виде божественного зрелища казалась сто раз еще прекраснее и чище, то в песнях их и тени правды даже быть не могло, чтоб описать Эдем во всей его красе непостижимой, перенести поэму в рай, куда закрыта смертному дорога. Пускай поймут все тяжесть той задачи, которая стояла предо мной, и не винят меня за тайный трепет в виду труда столь важного, что я пред ним робею. Труд мой не походит на плавание в проворном челноке по з е р к а л у реки н е в о з м у т и м о й Когда тебе одни мои черты такое доставляют наслаждение? то почему не обратишься ты к тому неувидаемому саду, который от присутствия Христа благоухает вечными цветами? Там розу ты увидишь, что дала Божественному Слову воплощение. Там лилии цветут, которых запах указывает верный путь спасения. Так говорила спутница моя. И я всегда ее покорной воле употребил сам над собой усилие и поднял веки слабые, как лук цветами испещренный. Иногда мы видим освещаемый сквозь тучу пробившимся лучом, так в ту минуту я увидал толпу блестящих душ, заимствовавших свет свой от светила гораздо б о л ь ш е яркого. Хотя его я не заметил. О святая и высшая над всеми добродетель, ты окружая п о л ч и щ а духов сиянием своим решила свыше подняться для того, чтобы я мог о ч е й не закрывая насладиться великолепным зрелищем, желая найти благоуханный тот цветок. который призываю постоянно, как в утренний, так и в вечерний час, я различить среди огней старался с и я н ь е наибольшее. Когда я наконец увидел золотую звезду, что и на небе также ярко сияет, как сияло на земле, вдруг с неба к ней спустился огонек и в форме круга, точно как корона. стал обращаться около звезды. Мелодии, лир самых сладкострунных, что на земле нам не жить могут слух, могли бы показаться треском тучи, когда она прорвется и гремит в с р а в н е н и и с той музыкой дивной, которая в то время раздавалась круг самого чистейшего сапфира святых небес. Я ангелов любовь в круг радости б о ж е с т в е н н о й вращаюсь в круг радости, которая нашла предмет всех наших пламенных желаний, и буду я вращаться до тех пор, пока сама владычица. Ты будешь сопровождая сына украшать ту сферу неба, где ты обитаешь. Так пел дух райский громко. И другие огни блаженных стали повторять Марии имя в пении согласном. Та высшая из всех небесных сфер, которая сильнее согревает и оживляет больше, потому что Божества дыхание к ней ближе удалена была так от меня, что видеть я не мог ее границы, не мог своими слабыми глазами. следить за тем, как пламень н и к в е н ч а н н ы й в с ё выше, выше в небо воспарял, с Христом соединяясь, как ребенок, который грудь сосал и присыщенный протягивает руки, чтобы обнять родную мать, так каждый из огней к святой Марии нежность выражая рванулся, чтобы следовать за ней. Потом все огоньки остановились на расстоянии взгляда моего и стали громко петь р е г и н а Цели с тем чудным выражением, о котором я вечно сохраню воспоминание. О как велик и и з о б и л е н ты, святой источник вечной благодати, здоровые дающий семена, которые растут на нашей почве. Здесь, наслаждаясь с ч а с т ь е обрели и заслужили вечное блаженство слезами, долгим пленом в а в и л о н с к и м где презирали золото они. Здесь также торжествуя получает достойную награду в созерцании Марии и Христа и окруженный ветхозаветными святителями тот. Кто волю проведения исполняя, в своих руках от рая ключ хранит.